Народная сказка Вышел Иван Шеревич на упушку Где стоит избушка на курьих ножках Зашел в нее Поклонился в Яге В пояс Здравствуй, бабушка Здорово, Иванушка Чем на этот раз пожаловал? Да вот, бабуся и гуся Полюбилась мне Василиса Прекрасная Да усла она неведомо куда Вот уже Три дня ничего не могу есть! Неделю глаз не смыхаю! Помоги мне найти Василису, бабуся! Понятно! Вот тебе, вонюш, волшебный клубок! Завязывай с девками! <с Залезли в сеть Первый радиомультфильм в стране Доступен теперь в онлайновом режиме. Соу пелявых В сети интернет по адресу Радиосоу.ру Радиошоу.ру Извините, можно у вас попросить Сариковую ручку? Ну, конечно, Сарик Дай дяде лапку Запилявая в интернете! В музее у огромной картины во всю стену стоит восхищенный музык. О, вот это да! А скажите, какие мысли у вас вызывает это грандиозное полотно? Да вот думаю, небось, ведра два окраски пошло на все дело. <связь> В ведра два окраски. А что общего у алкоголиков и хистников? Ингстинкс. Это как это? Он и спать.